Глава девятая. Событие двадцать третье. «A great ship asks — «Большому кораблю большое плавание». Это испытание Петр Христианович прошел вполне достойно. Адмиралы с на назюзюкались, а Брехт старался делать вид, что пьет. Больше пригубил, чем выпил, и еще надкусил изрядное количество холодного, порезанного тонкими слоями мяса, что подавали в качестве закуски под коньяк. Адмиралы шампусиком не баловались. Аракчиев похвастал, что граф Витгенштейн им вчера тосты замечательный говорил. Отец и сын адмиральскими суровыми взглядами потребовали морской тост. Один тост Брехт чист случайно знал. Когда потопили половину гитлеровского флота в Средиземном море и острову Майорка, то отметили это дело, и капитан тогда тост сказал морской. Только вспомнить надо. Петр Христианович вытянул руки, взывая к тишине в адмиральских просоленных глотках, сел на стул и закрыл глаза. Нужно вспомнить Тост был в стихах не длинный про семь футов семь футов под килем какая рифма к слову под килем не убили все вспомнил есть дух у нас его не убили и тост мой сегодня таков семь футов друзья вам под килем за флот и его моряков немедленно запишите закричал Чичагов сын засада Брехт пытался в деревне научиться писать современными буквами с фитами и ижицами, с твердыми знаками. Ижица, между прочим, это совсем не та самая «и», над которой все точки нужно расставить. Это скорее буква «в», только читается как «оу». В общем, полный мрак. А ведь еще десяток букв сейчас лишних с точки зрения Брехта. И с ними все непросто. С фитой вообще полная засада. Фита – сестра-близнец более удачливого ферта, известного нам как буква «ф». Сейчас ферты и фита как бы взаимозаменяемые, выбор буквы зависит от моды и личных предпочтений писаря. А юс большой и юз малый, с их чудесным написанием. На самом деле это те же у и я, а когда какой вставлять, даже спросить некого, тут профессор целый нужен. Брехт скрючил пальцы по ней головой. «Рад бы, господа, адмирал, де да пальц вывихнул, упражняясь на саблях. Я еще раз прочту, а вы уж сами запишите». Про училище для юнг поговорили вскользь. Типа, чего говорить, государь же вчера принял решение, что суворовским и чичаговским училищем быть. Выйдет указ, вот тогда и думать будем, как лучше сей указ выполнить. Больше говорили про исследования Антарктиды, но ну, в смысле южных морей. Брехт Адмиралов на эту тему сам специально навел. Помнил, что как-то читал, что в наших школах детям говорили, что Антарктиду открыли Белинсгаузен и Лазарев, а в Америке и Англии совсем другие фамилии называют. Вроде одновременно с нашими кораблями там еще несколько экспедиций было, и даже в гости друг к другу на корабли поднимались, ром пивали. Так те товарищи опубликовали свои открытия, а наши постеснялись, и приоритет об открытии Антарктиды русскими моряками объявил только Сталин аж в 1948 году, когда американцы хотели нас отлучить от исследовательской деятельности на шестом континенте. А двадцать с лишним открытых островов вообще не присоединили к империи. Вот Брехт и пытался будущему морскому министру мысль внушить, что прям хочется адмирал Чичагову своими в истории внести, как организатору хорошо оснащенной и продуманной экспедицией к Южному материку с привлечением немецких ученых, чтобы потом никто не смог оспорить этот факт. Когда прощались уже и на Пасашок, пили Брехт вспомнил песню Макаревича. «Ну где, я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна». Этот кусок и прочитал, всю-то песню не вспомнил. Опять побежали за ручками, а пока писали, Брехт и сам не с кладушку сочинял для самого последнего тоста. «Мы кубки поднимем сегодня за всех, кто от дома вдали ведет по морям корабли». И опять обнимашки и промокашки. Великий Пит пропадает. Пришел домой Брехт, все же слегка пошатываясь. Коньяк, как ни странно, крепче шампанского. Но голова на следующий день не болела, и он собрал всех Ивашек и Сему в каретнике у Зубова, чтобы те новостями поделились. Пока он пьянствовал, дезертира и младший Ивашка установили плотное наблюдение за домом, в котором проживал камер-юнкер Константин чертарыский Новости были. вчерась домой приехали на карете красивые, все так же с ими два слуги с саблями», — доложил младший вашка «Ну и замечательно, завтра пойдем на дело, готовьтесь, сегодня не пить, спите, чтобы вечером не зевать». Брехт план не поменял. Выглядел он так. Как только карета с поляками заезжает в тоннель этот или подворотню, так они на своей карете перекрывают полякам путь к отступлению. Ваньша мелкий остается на козлах, а они вчетвером окружают карету поляков и тесаками их дезертиры, привыкшие уже к этому оружию, а он кортиком адмиральским, отправляют черторыских их охранников в ад. Тесак это почти меч. Общая длина 700 миллиметров, длина клинка 500. Сейчас в армии им вооружены нижние чины саперных войск. Так и называется эта штука. Тесак саперный солдатского образца 1797 года. Тяжеленная килограммовая штука. Ширина лезвия почти 10 сантиметров. Даже если тупым по башке стукнут, то каюк однозначный, а острый голову просто на две части располовинит. В студенцах, выбирая оружие для дезертиров, именно на них Петр Христианчий остановился. Практиковались Ивашки и Сёма, свиней забивая. С одного удара кабанщик отправляли этой штукой в их свинячий рай. Для такого экса одежду опять взяли Измайловскую. Только Сёма, у которого она вся в крови, пойдет в красном английском мундире. Он и остановит карету в этом тоннеле. Сразу видно, что это иностранец. У нас таких мундирах на фраг похожих нет никого. Событие двадцать четвертое. Зачем каторжнику часы? Им и календаря хватит. Никто два дня графа Витгенштейна не трогал, а он боялся из дома выйти. Вдруг опять кому из сильных мир всего понадобится. Ситуация с английским послом была совсем непонятная. Тишина. За газетами Петр Христианович людей посылал, но цензура, видимо, работала. Про все было, про виды на урожай, про смерть от родовой горячки сестры императора Александра в Вене, про премьеру в театре, про продажу домов у целых имений а про убийство английского посла ни слова, как и про польскую организацию «Великая Польша от моря до моря». Ну, те полторы тысячи наглов, что сейчас живут в столице, не могут не знать и шепчутся, скорее всего, но их шепот в газетах не печатают. Совсем стемнело, когда Брехт вывел свою банду на операцию возмездия который по привычке дал название. Вспомнил фильм «Зеленая карета», по нему и назвал. Это где Мерзликин играет. Карета у князя Черторыйского красная. Вроде дальтоники некоторый красный цвет с зеленым путают. Остановились возле следующего дома, Ваньку маленького посадили на козлы бдить, а сами за шторками сидели, поглядывали на улицу. Вчера карета князя от Зимнего дворца прибыла с братьями в десять вечера. Или около того ручных часов нет ни у Брехта, ни тем более у евашки младшего что вел наблюдение за домом. Когда Черторыйские скрылись в подъезде, Ванька прибежал и Петру Христиановичу доложил. Тот и глянул на часы, что стояли в углу кабинета Валериана Зубова на комоде резном золоченом. Они показывали десять вечера, но сверять было не почему, и потому могло быть и больше, и меньше. Время тянулось медленно, потом стало еще медленнее. Рука сама собой пыталась вылезти к глазам, чтобы те посмотрели, сколько минут прошло. Нет часов. Наверное, уже где во Франции или Швейцарии начали бригеты небольшие делать, и не луковицы огромные. Пока без стекол, но делают. Изобрели же уже даже хронометры. Читал даже в газете брех что в Москве, кажется, какая-то часовая фирма выпустила аж 70 часов в прошлом году. Нужно будет зайти в ювелирный, должно быть, магазин, часы сейчас роскошь, и их ювелиры делают. Туда давно нужно сходить и попытаться часть вещей, что досталось им после ограбления ювелиров в Москве, преступным семейством реализовать брех чуть побаивался это делать. Не так много в России иностранцев, владеющих ювелирными магазинами, могут узнать товара, а про то, что их товарищи в Москве замочили, точно должны уже узнать. Потому сильный не спешил. Кроме того, мысль одна пришла, как с помощью этой ювелирки улучшить позиции России на Кавказе и себе ими сделать. Но мысль пока была сырая, нужно все взвесить. Да и попасть еще на тот Кавказ надо. Ни поездов, ни самолетов за пару дней до Дербента не добраться. Вот скоро там война начнется и его туда отправят. Тогда можно будет и попробовать план реализовать». «Бряк?» По крыше кареты, по которой они сидели, Ивашка-младший черенком кнута стукнул. Это был сигнал, что появилась красная карета младшего Черторыйского. И значит, начинается операция «Зеленая карета». «Выходим, Орлы!» Петр Христианович толкнул дверцу и первым выскочил на мостовую. Холодный ветер сразу забрался под рубаху. «Зябко!» Весна не спешила в северную Пальмиру, еще и дождик нудный покапывает. Нашел Петр место для столицы. Если море нужно, то чего в Одессу не перенести стольный град? Карета приближалась быстро, и Брехт поспешил юркнуть в подворотню. Нельзя допустить, чтобы она въехала во внутренний двор. Там из окон увидят слуги обитатель других этажей. Тревогу могут поднять. На подельников граф не оглядывался. Главное, затормозить экипаж в этой мертвой для свидетелей зоне. Успел, не так просто на четверке развернуться на несильно широкой улице въехать в небольшой зев этого тоннеля. Он перегородил дорогу передней паре роскошных белых в яблоках лошадей. Себе б забрать, но нет. Эта операция никакой экспроприации не предусматривала, просто нужно очистить мир от двух братчиков. Зажились. Лошади, напуганные его махами рук, присели на задние ноги, стараясь затормозить своих товарок во второй паре и карету за ними. И граф бросился к козлам. Там сидели двое. В плане второго не было. Брехту просто нужно было заколоть кучера. На голове у графа была маска, сшитая его дворовыми вышивальщицами в студенцах. А скаленные морды черта. Возниться отпрянул даже открыл рот, чтобы закричать. Но Петр Христианович уже сунул ему клинок-кортик Синявинского в горло и перерубил гортань. Не как у Тарантино фонтанами, а толстой, пузыряющейся черной струей из горла разрубленно ухлынула кровь. Не на Брехта потекла по горлу и дальше на одежду. Сидящий справа от кучера мужик был прям, как будет по-польски, борзый. Он выхватил из-за пояс пистолет и нацелил его в Петра Христиановича. Секунды ляху не хватило, адмиральская кортика и этому в горло впился. Крови отведать вражеской. Как там в романах про попаданцев в магические миры, обязательно главные герои там приобретают волшебные живые клинки, которые нужно кровью вражеской подчивать но за последнюю неделю Брехт свой клинок насытил, должно быть, вон, без промах бьет, подзарядился. Все. Счет пошел на секунды, граф спрыгнул с облучка и в два широких шага преодолел расстояние до дверцы кареты. С той стороны уже слышалась возня. Что-то у Семы не заладилось. Брехт дернул, что есть силы, дверцу кареты на себя. Неудачно. Именно в это же мгновение двери с той стороны попытались распахнуть. И, возможно, даже ногой. В результате дверь утащила Петра Христиановича за собой, и он поскользнулся на дурацких деревянных каблуках. Бамс, уже под каретой лежит. Да еще лошади дернулись, видимо, запах свежей крови до них добрался. Чуть не наехало колесо на Абрехт, еле успел выкатиться из-под колеса. Ивашка, который на Кентий, стоял в проеме дверном кареты и тыкал туда тесаком. Эх, не то оружие выбрали. Нужно было шпаги брать. Висели же у Валериана Зубова на стене в одном из залов. Они длиннее. Тесак с его пятьюдесятью сантиметровым лезвием явно не доставал до обороняющихся внутри кареты, а у него корчик такой же длины. В карете заорали, достал кого ты Ивашка или ты Сема с той стороны. Брехт поспешил к заднему окну, замахнулся и гардой выстеклил его. Бабах! В ответ из кареты грянул выстрел. Пистолет граф с собой на всякий случай взял. Наверное, его время настало. Петр Христианович оттолкнул Ивашку и выстрелил в ближайшую тень. «Бабах! Ну, теперь все полицейские сюда бегут с центра города». Бросив пистоль в карету, Брехт ткнул кортиком в сидящую напротив убитого поляка. «В орден, что ли, попал? В металл ударилось лезвие». Граф повторил, на этот раз клинок вошел хоть в тугую, но податливую человеческую плоть. Который Христианыч выдернул кортик и ткнул в тело еще раз, метя чуть повыше. «Опять удачно». На всякий пожарный пару раз ткнул кортиком и в того, что под выстрел подвернулся. Товарищ был жив, хрипел. — Сёма, что там? — выкрикнул Брехт, пытаясь разглядеть противоположную сторону кареты. — Готово. Уходим. Событие двадцать пятое. — Не рекомендую вам заботиться о минутах. Часы сами позаботятся о себе. Филипп Стенхоуп. — Ванька, уезжай, покрутись по городу! — крикнул Брехт маленькому кучеру. Поздно, не уехать. Минутки не хватило, даже десятка секунд, не упадён под карету, и всё задуманное бы получилось. А так, со всех сторон слышались свистки. Ну, прорабатывали и этот вариант. Ваньша-младший должен тогда быстрее сматываться с каретой. Даже если его и остановят, то внутри никого. Довёз господина графа до прошпекту и возвращается. Наш дел телячий, обделался и стой. Только это на самый крайний случай, именно если они начнут стрелять или по ним. Тогда переполох в центре города знатный поднимется. Рядом ведь посла убили полиции, приведена в состояние повышенной бдительности. Сами должны были уходить в разные стороны поодиночке, но с этим тоже опоздали, словно облаву полицейские устроили. С обеих сторон десятки свистков, прям оркестр целый. «Назад! Все назад!» — рыкнул дезертиром заметавшимся Брехт. «Подворотню назад!» Пробежали мимо кареты с кучей мертвецов и оказались в небольшом закрытом колодце двора. С трех сторон стены домов, выхода на другую улицу нет. Эх, неудачный черторыский-младший поселился. Нужно было что-то делать. Как в кино забраться по пожарной лестнице на крышу и перепрыгнуть на другой дом не получится. Во-первых, ни кино и десять метров не перелететь, а во-вторых, тупо пожарных лестниц нет. Слишком дорого железо чтобы такую хрень к домам приделывать. И по водостоку не вскарабкаться, их тоже нет. — Сёма, в каком доме поляки живут и на каком этаже? — принял решение Пётр Христианович под приближающуюся трель свистков. — Здесь, на втором, — указал тугоухий на ближайшую огромную дубовую резную дверь. Из двери именно в это время выскочил слуга в таком же, как у Гюстова, в золотом одеянии председателя кабинета министров. А следом явно пан в уландском наряде, только сине-красных цветов, вроде нет таких полков в России. Туда, этих с собой. Брехт подбежал к Улану и всадил ему кортик в солнечное сплетение. Потом вынул и добил в горло. Семен в это время подскочил к леврейному и со всего замаху рубанул ему тесаком по лбу. Кость явно прорубил, кровь так и брызнула во все стороны. Петр Христианович распахнул дверь пошире. Ивашки занесли убитых, и Брехт закрыл дверь, одновременно оглядывая помещение. Большой холл, из которого на второй этаж, вела зигзагами лестница с коваными перилами. «Туда этих, под лестницу», — граф первым сбежал на один пролет. «Пока никого». Он дождался, пока Ивашки затащит убиенных под лестницу с глаз долой и присоединятся к ним с Сёмой. «И что теперь делать, где ховаться?» — правильный вопрос задал тугоухий. «Должен же быть черный ход для прислуги. Нужно захватить языка». «Языка?» — Ивашки хором. «Человека, который расскажет, где здесь черный ход!» — рыкнул Брехт. «Пошли дальше, на второй этаж!» Еще один выбежал улан в не нашей форме и с саблей длиннющей в руке. «И с рожей зверской, и с походкой пьяной, и с замахом на рубль, и с ударом...»